Скровение. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, в книге моей знания мои, и именно знания. Ты же знания получаешь от меня напрямую, физически и реально, закладывая их в книгу мою, которую я дал тебе, как свой труд. Книга моя является трудом твоим. Другой человек, читая книгу и познавая знания, приложит труд свой для получения знания книги, знаний моих, где уровень сознания – познающего человека, соприкасается с областью познания сознания, где сфера знаний в сознании человека растет по мере познания «слов моих и труда твоего», осознание приводит к правильным и точным шагам, и сфера вновь растет, и человек видит сферу вокруг своего физического тела. Соприкасаясь со структурой и границей сферы, человек соприкасается со всем внешним миром. Элемент соприкосновения является световым элементом мира. Во внутреннем мире сфера для человека – Это элемент управления реальностью. А сама реальность и есть часть световой сферы, где человек может создать сферу управления будущими событиями и развивать ее через область своего мышления, тем самым развивая и строя мир, развивая и строя свое физическое тело. И для человека, познавшего слова мои и осуществившего действия по развитию и распространению знаний и технологий спасения, время идет по-другому. Так как в этом случае процесс мышления и осознания реальности совсем иной, потому что человек обрел путь гармоничного развития для себя, как человека. Строя элемент света мира, физическое тело, видя как органы и клетки развиваются, становится виден как путь развития, так и те проблемы, которые есть в физическом теле человека. Путь решения тех или иных проблем лежит через сознание человека, через выбор пути, как результат осмысления ситуации или события. Человек принимает решение, путь восстановления по принятому решению высвечивается, и человек идет, решая свои личные задачи. Он лично знает, как у него будет сейчас, в настоящем, в будущем, и как изменилось его прошлое, под цветом его сознания, светом выбора и решения жить, быть счастливым и развиваться, развивая гармоничный мир вокруг. Человек понимает, что внутренний мир в душе развит и растет, как мир во внешней среде. Сознание его воспринимает без отклонений и искажений ту реальность, которая реаль реально есть, а не иллюзию чего-либо. Он обретает гармонию развития с миром познанием данным ему Создателем. И знания эти распространимы всем людям, всем, кто желает их иметь. И этот труд донести до каждого, точно реально передать структуру знаний и развития мира. Чтобы и другой человек увидел и пошел по этому пути, совершая действия уже сам, где знания для него есть труд. Труд его сознания, мышление действие его мыслей, направление гармоничного развития человека и мира. Мира, созданного Создателем и знаниями, созданными миром. Им у каждого человека в душе одновременно создание мира, где и человек принимал участие в создании мира совместно с Создателем по значу спасения всех и гармоничного развития Создателем поставленной. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И говорил Отец, «Сын мой, данные слова – это твои слова, и это откровение, так как человек в духе и духовно, как и физически, идет указывая путь, и я иду по пути, который указываешь ты познанием света». «Где знание дал я, а путь указал, и идешь по нему со мной ты». Уровень откровения – это уровень развития человека познанием и расширения, как роста создания сферы знания в сознании самого человека, где сознание человека расширено в области восприятия мира и Создателя. Уровень познания знания о мире и человеке – есть уровень познания истинных и точных знаний, уровень просветления и уровень включения личностного пути и путь всеобщего спасения всех. «Да будет так», – сказал Отец, – «где сын отцу, сын, Где путь Отца небесно путь Сына, как и каждого человека, на пути спасения и развития гармоничного мира и спасенного, вечно развивающего человека в мире, в котором царит счастье, любовь, вера, жизнь и сам мир во всех своих проявлениях.